Глава 23. Для Виктории Львовой встреча со своим младшим братом стала настоящим праздником и огромным поводом для радости. Однако встреча с ним прошла несколько не так, как она могла себе представить, основываясь на давних воспоминаниях об этом милом мальчике, являющемся её младшим родственником. До неё доходили слухи, что Евгений потерял память, но чтобы совсем не знать ту, кого он называл когда-то любимой сестрой. Это было очень болезненным уколом в сердце, особенно после столь долгого расставания. Хотя, если учитывать, что отец даже не дал толком попрощаться с любимым братом, наверное, и во мнезе было даже к лучшему, насколько бы ужасно это ни звучало. По крайней мере, он не таил на неё злобу. Но вот чего она не ожидала от своего брата, так это резкой смены характера. Да, с момента их последней встречи прошли года, и в его возрасте Свойственно кардинально менять свои взгляды на жизнь и поведение, но это все равно стало большой неожиданностью. Может, ее брат и не помнил, но она-то хорошо помнила его наивный и беззаботный взгляд, который вот уже скоро как 10 лет назад не дал ей наложить на себя руки. Ей тогда исполнилось 17 лет. К этому моменту она уже владела вторым кругом маны. При этом Виктория более года работала наемником, и для неё такая работа оказалась не таким уж и лёгким испытанием, хотя правильнее будет сказать, что это испытание началось гораздо раньше. В тот момент, когда она открыла в себе талант магического мечника и решила, что должна использовать этот дар, чтобы стать сильнее и найти что-то своё уникальное. В тот же момент она встала на длинный путь, проложенный, к сожалению, трупами людей. Сначала Викторию стали водить на охоту на различных зверей и, само собой, хищников, которые тоже могут нанести ей вред, чтобы привить привычку убивать. Убивать живых существ оказалось очень непросто. Она до сих пор помнила своего первого оленя, которого застрелила. Тот умирал от потери крови и смотрел на неё жалостливым взглядом, будто бы спрашивая, за что. В тот день девушка вида не показала, что это её как-то зацепило. Уж точно не при наставниках, но когда осталась наедине в своей комнате, Дочень долго плакала. Затем убийство животных постепенно вошли в привычку в плоть до момента, пока отец не сказал ей, что пора научиться убивать людей. Эти слова набатом прозвучали в её голове и стали переломной точкой на её пути. Виктория знала, что этот день рано или поздно придёт. Но мысленно до последнего оттягивала этот момент и хотела отказаться от отготовленного ей будущего. Но в тот момент Она не нашла в себе силы хоть что-то сказать против своему отцу. Дмитрию Алексеевичу Львову никто не отказывает. Она прекрасно помнила, как, несмотря на плохое самочувствие девушки, отец привёл её к трём пленникам. Все трое были врагами рода, желающими смерти всем Львовым. Если бы их развязали, то они тут же бы попытались напасть и убить, чтобы унести с собой хоть кого-то из ненавистного им рода. Но несмотря на это, Виктории вовсе не хотелось убивать никого из троицы. Эти люди вызывали у неё жалость. Связанные по рукам и ногам, с мешком на голове, молящие о пощаде, сложно было видеть в них тех мерзких людей, кто, судя по всем собранным сведениям, собирался убить твою семью. Причём их вина была неоспорима, иначе их бы просто не одолело родо, чтобы они сами могли вершить правосудие. Мирняка у каждого из них были семьи или близкие люди. которых они любили. Может быть, даже друзья. За спиной каждого была уникальная история. Должно быть, каждый прожил свою особенную жизнь. А теперь ей нужно было эту жизнь оборвать. Сделать так, чтобы все закончилось. Если ты собралась убить человека, то не должна испытывать к нему сочувствия. Как только ты дашь слабину, твой противник сразу же убьет тебя. Не показывай слабину. Каждый твой удар — «Должен нести за собой смерть!» Суровым и одновременно грозным голосом говорил ее отец, после чего одним движением руки отсек голову пленнику, показывая пример дочери, как следует действовать. От увиденного зрелища Виктория резко поплохела, и она едва сдержала рвотный позыв. Что стоило ей этого, лучше даже не вспоминать, но все же она смогла не опозориться перед главой рода в этот момент. «Убей их!» Докажи, что твои слова о том, что ты готова на всё ради рода, не пустой звук, и что ты достойна носить свою фамилию, не меняя интонации, сказал отец, холодно глядя ей в глаза. Его меч не дрогнул, а голос был спокоен, будто ничего не произошло. Она под внимательным взглядом отца убила оставшихся двух пленных. Они стали первыми людьми, которых Виктория убила. Эти люди, чьих лиц из-за мешков она даже толком не видела, Ещё долгое время преследовали её в кошмарах. Однако настоящий кошмар ждал впереди. В момент, когда девушка стала наёмником. Жизнь наёмника оказалась не такой прекрасной, какой могла показаться на первый взгляд. Да, пока не было крупных заказов, жизнь могла течь своим чередом, позволяя побольше заниматься тренировками. Однако, если такие поступали, руки неизбежно оказывались по локоть в крови. Самой ужасной была операция в одной из африканских стран, куда её послал отец. Когда Виктория прибыла с бойцами рода в небольшую деревушку, которую должна была защитить, то едва сдержалась, чтобы тут же не свернуть операцию и вернуться домой. То, что сделали с местными жителями, было настолько ужасно, что даже сейчас от этого воспоминания Виктория могла невольно вздрогнуть. Тут вообще неизвестно, кем надо быть, чтобы спокойно пережить увиденное. К своим 17 годам на её руках Уже было больше сотни подтвержденных убийств, в 17 лет. Ей не хотелось думать о том, сколько крови она может пролить в будущем. Однако эти мысли крепко засели в ее голове, а с ними затесались сомнения, правильную ли дорогу представительница рода Львовых выбрала в желании пойти собственным путем и доказать свою уникальность. С каждым днем все больше и больше ее посещала одна мысль, а ради чего все это, ради чего эти бесконечные убийства от которых никому не становится легче. Какой просто в этом смысл? Ради чего жить? Ради того, чтобы убивать и страдать после этого? Не проще ли закончить все разом? Эти мысли все глубже и глубже въедались в голову, покуда однажды, тренируясь в родовом поместье, она случайно не встретила мальчика, который с интересом наблюдал за тем, как она тренируется. И столько восхищения было в его взгляде, что Виктория на несколько мгновений растерялась, Никто на неё так не смотрел. Молодой господин, здесь тренируется Виктория Дмитриевна, и вам нельзя тут быть. Пожалуйста, давайте уйдём отсюда. Вы можете случайно пораниться, говорила служанка Рода, которая по всей видимости присматривала за мальчиком, но не могла силой увести его с площадки. Всё же он был львовым, а она служанкой. Не хочу, хочу посмотреть, как она тренируется, наивно и по-детски ответил ей мальчик. который на вид едва и 2 исполнилось 6 лет. Тут Виктория обратила внимание на стальной цвет его глаз, такой же, как у её отца. Тут уже с учётом, как обращалась служанка к этому мальчику, и учитывая его возраст и слухи, которые долетали до неё, сомнений в том, кто стоял и наблюдал за её тренировкой, не оставалось. Единственная полукровка рода, что был рождён от слуги. Даже если отец признал его равным себе, Его ждала весьма сложная жизнь в будущем. Такого отростка не признают ни то, что другие аристократы, но даже старшие братья и сёстры, всё же их происхождение было выше его. В этот момент ей стало жаль своего брата. Он был ещё настолько наивен и не испорчен родом, что ей не хотелось, чтобы этот свет в его глазах угасал, чтобы он стал ещё одним инструментом в руках их отца. В этом неожиданном для самой себя порыве Девушка хотела сделать то, чего никто не стремился сделать для нее. «Так ты хочешь посмотреть, как я тренируюсь, младшенький?» — спросила Виктория, подойдя к своему младшему брату и его служанке. «Да! Я видел, как сестра тренируется. Ты сильная, и я хочу стать таким же!» В этот момент Виктория увидела абсолютно беззаботный взгляд своего брата и его полное счастье и доброты улыбку. В тот день... Ей очень сильно захотелось сделать так, чтобы этот мальчуган мог до конца своих дней и так же беззаботно смотреть на неё, и так же счастливо улыбаться. Он вот этой самой улыбкой помог ей вспомнить, что насражается ради того, чтобы её семья и близкие ей люди могли жить, не зная горя, чтобы мог так улыбаться хотя бы её младший брат. Сама того не подозревая, в тот момент Виктория больше всего на свете полюбила Евгения. А часть это было связано с тем, что психика девушки уже надломилась, и она была готова в любой момент пойти в разнос. С учётом такого состояния, искреннее восхищение младшего брата сработал как спусковой крючок и одновременно якорь, за который она схватилась, чтобы удержать себя. Евгении не знал об этом, но на самом деле он своим появлением спас сестру от падения в пучину раскола личности, когда весь этот груз грехов просто потянул бы её в бездну. Так что Виктория с большим рвением взялась за налаживание связи с братом и по своему старалась воспитывать его, отгораживая от жестокости этого мира. Однако этого было всё равно недостаточно. Она подолгу могла пропадать на миссиях, а у Евгения не было ни матери, ни другого рода, чтобы они могли взяться за его воспитание или хотя бы дать ему обычное человеческое общение. Он практически остался на попечении своих нянек, которые не очень-то могли заменить ему родителей. Итог этого и так уже известен. Евгения отгородили от родного поместья, послав в один из дальних городов на краю империи. А самой Виктории запретили с ним говорить, нагрузив работой. И вот, когда она наконец-то встретилась с братом, то очень удивилась. Вместо того беззаботного ребёнка, который просто хотел к себе внимания, чтобы и дальше чувствовать себя счастливо, она встретила парня с неожиданно твёрдой волей. Он будто знал наперёд, Чего хочет добиться и как этого достичь? В итоге все её старания оградить брата от жестокого мира не увенчались ничем. Он всё-таки пошёл по пути мага. Причём в этом у него, исходя из собственных наблюдений, на удивление открылся невероятный талант. Ещё несколько дней назад она бы в жизни не поверила, что будет гордиться своим братом за его успехи в магии и в сражениях. уж тем более Виктория и подумать не могла Что брат в первый же день их встречи одолел довольно сильную мечницу, будучи на один круг слабее её. Причём настолько изящно, что она не сможет проследить никаких ошибок в его сражении. А как он самолично выступил против неё в бою? Нет, конечно, из-за разницы в кругах маны и навыках. Почти не применяя ману, она не нароком переборщила с травмами. Но как же интересно брат сражался! В каждом движении чувствовалась уверенность холодный расчёт и никакого страха. При этом его стиль ей был незнаком, чем вызывал ещё больше интереса к его персоне. Даже среди своего отряда она не припоминала тех, кто мог бы так же слажено действовать, как Евгений. Он будто был рождён для битв и пережил немало сражений на своём пути. Хотя последнее оказалось ей странным. Евгений лично сталкивался с реальным боем, где мог умереть, от силы 2 или 3 раза. Обился при этом так, будто пережил несколько десятков, а то и сотню серьёзных сражений, где необходимо было быстро принимать решения. Это до какого же степени его изменила та авария. В том, что брат изменился, показал и аукцион. Он вёл себя в высшей степени расчётливо и спокойно, будто уже десятки раз посещал подобного рода мероприятия. Она настолько спокойно держал себя в руках и рассуждать во время проведения аукциона, даже большинство постоянных участников не могло. Тот же инцидент С вороновыми, будь их род трижды проклят, ещё раз показал, что Евгений не растерялся и понимал, как мыслят люди, на чём и смог подловить идиота. Даже в последнем покушении, из-за которого Виктория чуть не посидела. Она услышала со слов барея, что Евгений не растерялся и стал грамотно отдавать команды, благодаря которым они смогли продержаться до прибытия помощи. Всё это говорило о том, что за то время, что Виктория не видела Евгения, Он не сидел, сложа руки. Теперь же она с нетерпением ждала, каких успехов братец может добиться в академии и как поступит со своими братьями и сестрой, которые в данный момент учатся в той же академии.